Роберт Энсон Хайнлайн. Линия жизни. Перевод Андрея Беливанцева. Читает Алексей Богдасаров. Никто, конечно, если не считать Джона Кембла, не смог в одиночку повлиять на современную фантастику больше, чем Роберт Хайнлайн. Он родился в городке Батлер, штат Миссури начал писать фантастику, когда ему было уже за 30, и стал светилом ее золотого века. Серия рассказов «История будущего», собранных в сборнике 1967 года «Прошлое через будущее», это фундаментальное произведение канона научной фантастики. Хоть за последние 20 лет политические и общественные взгляды Хайнлайна вызвали немало споров, Сделанный им в начале карьеры акцент на порядке, дисциплине и индивидуализме не привел к особым разногласиям. В то время Америка боролась с незаконным, неорганизованным и буйным фашизмом. «Линия жизни» — первый рассказ этой серии и первое опубликованное произведение одного из отцов-основателей современной фантастики. После его выхода Хайнлайн мгновенно стал знаменит. «Боб Хайнлайн был первым, кто дал мне попробовать алкоголь. Это был коктейль Куба Либра. Я недоверчиво понюхал его, но Боб уверил меня, что это Кока-Кола, а я даже и не подумал усомниться в словах человека, который в считанные месяцы, по общему мнению, прослыл лучшим писателем-фантастом. Я выпил коктейль, словно это и вправду была кола, и меня немедленно атаковали весьма неприятные ощущения». Хоть до того момента я, как и всегда, был очень смирным, тут я сразу забился в угол, чтобы прийти в себя. Боб прокричал, понятно, почему он не пьет. От выпивки он только трезвеет. Я и сейчас не пью. Айзик Азимов. Председатель вовсю стучал молоточком, призывая к порядку. Несколько человек, взявших на себя роль приставов, уговорили присесть особо возмущенных людей, и постепенно свист и гул неодобрения стали стихать. Докладчик, стоявший на кафедре рядом с председателем, словно не слышал общего возмущения. Его вежливое, немного надменное лицо выражало полную безмятежность. Председатель повернулся к докладчику и заговорил голосом, полным с трудом сдерживаемого раздражения и гнева. «Доктор Пинеро», — он слегка выделил слово «доктор». «Прошу извинить за неподобающие выкрики во время вашего выступления. Я поражен, что мои коллеги настолько забывают о своем достоинстве людей науки, что позволяют себе перебивать докладчика, независимо от того, — он помедлил и поджал губы, — насколько сильно их провоцируют». Пинеро широко улыбнулся. Улыбкой, которая сама по себе была открытым оскорблением, председатель, видимым усилием, сдержал свой гнев и продолжил. «Всеми силами я стремлюсь завершить наше собрание в полном порядке, как и подобает. Я прошу вас закончить ваш доклад. Тем не менее, я также хотел бы, чтобы вы воздержались от попыток оскорбить наш интеллект, высказывая идеи, которые, как известно, любому образованному человеку являются ложными. Будьте любезны, ограничиться изложением вашего открытия, если таковое имеется». Пинеро развел свои толстые белые руки, повернув их ладонями вниз. «Как же мне вложить новые мысли вам в головы, если сначала не убрать оттуда ваши заблуждения?» В зале забормотали и задвигались. С галерки кто-то прокричал: "Довольно! Выгоните шарлатана!" Председатель застучал молоточком. "Джентльмены, будьте любезны." Затем обратился к Пинеру. "Следует ли напомнить вам, что вы не являетесь членом Академии и что вас сюда не приглашали?" Брови Пинеру поднялись. "Разве мне казалось..." Я видел приглашение на официальном бланке академии. Председатель прикусил губу, затем ответил: «Это правда. Я сам написал это приглашение, но сделал это по просьбе одного из попечителей замечательного джентльмена, который заботится об общественной пользе. Правда, он не ученый и не член академии». Пенера улыбнулся своей раздражающей улыбкой. Вот что. Как же я сразу не догадался? Это ведь старик Бидуэлл из объединенной компании страхования жизни. Хотел, чтобы его мальчики на побегушках разоблачили меня как мошенника? Ведь если я любому смогу назвать день его смерти, кто тогда будет покупать его замечательные полисы? Но как же вы меня разоблачите, если не желаете сначала выслушать? Даже если поверить, что у вас хватит мозгов меня понять. Вздор! Он послал шакалов сразиться со львом. И Пенера нарочно повернулся к ним спиной. Бормотание толпы усилилось и приняло зловещий тон. Председатель тщетно призывал к порядку. Затем в первом ряду встал человек. Господин председатель. Председатель улучил момент и прокричал. «Джентльмены!» «Слово доктору Ван Рейн Смитту!» Волнение улеглось. Доктор прочистил горло, пригладил прядь красивых седых волос и засунул руку в боковой карман превосходно сшитых брюк. Он стал говорить в манере женского клуба. «Господин председатель, уважаемые коллеги по Академии наук, давайте проявим терпение. Даже убийца...» имеет право высказаться перед тем, как государство взыщет его долг. Разве можем мы не дать такого права? Даже если рассудком убеждены в нашем заключении. Я бы отнесся к доктору Пинеро со всем вниманием, которое должно быть проявлено нашим благородным собранием, к любому не входящему в него коллеге, даже если... Он слегка поклонился в сторону Пинеро. Нам незнаком университет, выдавший ему степень. Если его слова — ложь, то нам она не повредит. Если же они истина, то нам нужно ее знать». Его мягкий культурный голос журчал, умиротворяя, успокаивая. «Хоть манеры уважаемого доктора и представляются несколько грубоватыми нашему вкусу, нужно иметь в виду...» что доктор может быть из того места или той общественной прослойки, где не столь придирчивы к таким вопросам. Сейчас наш добрый друг и благотворитель попросил нас выслушать этого человека и тщательно оценить его утверждение. Давайте же сделаем это с достоинством и как подобает. Он сел под гром аплодисментов, с приятным чувством, что укрепил свою репутацию в качестве интеллектуального лидера. Завтра в газетах снова упомянут благоразумие и способность убеждать присущие самому красивому президенту американского университета. Кто знает, быть может теперь старик Бидуэлл сдержит свое обещание и пожертвует на бассейн. Когда аплодисменты стихли, председатель повернулся туда, где сидел источник возмущения, руки сложены на круглом животике, лицо безмятежное. — Продолжайте, доктор Пинеро. — А зачем? — председатель пожал плечами. — Вы же для этого пришли. Пинеро встал. — Верно. — Совершенно верно. Но было ли мудрым мое решение? Найдется ли здесь кто-нибудь непредвзятый, кто может без смущения посмотреть в лицо голым фактом? Мне кажется, нет. Даже этот приятный джентльмен уже меня осудил и приговорил. Он не ищет правды, он ищет порядка. А что, если правда бросит вызов порядку? Примет ли он ее? А вы? Мне кажется, нет. Но если я не выскажусь вы автоматически выиграете очко. Маленький человек с улицы решит, что ваши маленькие люди вывели меня на чистую воду. Меня, Пинеро, посчитали жуликом, обманщиком. Я еще раз расскажу о своем открытии. Говоря простыми словами, я изобрел метод для определения продолжительности жизни человека. Я могу показать вам авансовый счет ангела смерти. Я могу сказать, когда у ваших ворот преклонит колени черный верблюд. Я могу сказать любому из вас, сколько песчинок осталось у него в часах». Он замолк и сложил руки на груди. С минуту все молчали. В зале нарастало беспокойство. Наконец вмешался председатель. «Вы уже закончили, доктор Пинеро?» «А что еще говорить?» «Вы не рассказали нам, как работает ваше изобретение». Брови Пинеру взлетели. «Вы предлагаете, чтобы я сделал плоды трудов своих детской игрушкой? Друг мой, это опасное знание. Я храню его для того, кто его понимает. Для меня!» Он постучал себя по груди. «Как же мы поймем, что под вашими сумасбродными заявлениями кроется что-то стоящее?» «Элементарно. Вы организуете комиссию для оценки моей демонстрации. Если она сработает, отлично. Вы это признаете и расскажете об этом публике. Если не сработает, я опозорен и принесу извинения. Даже я, Пинеро, принесу извинения». В глубине зала встал худощавый, сутулый человек. Председатель дал ему слово, и он начал говорить. — Господин председатель, как может уважаемый доктор всерьез это предлагать? Неужели он считает, что мы будем ждать двадцать, тридцать лет, пока кто-то из нас не умрет, чтобы подтвердить его заявление? Пинеро не обратил внимания на председателя и сразу ответил. «Фу! «Какая чушь! Разве вы так не в статистике, что не знаете, что в любой большой группе найдется тот, кто умрет в самом ближайшем будущем? Я вам предлагаю следующее. Давайте я проверю всех в этом зале и назову того, кто умрет в ближайшие две недели, а также день и час его смерти». Он яростно осмотрелся. «Вы согласны?» Поднялся еще один человек, дородный мужчина, и заговорил тщательно отмеренными словами. «Лично я не могу одобрить такой эксперимент. Как врач у многих наших коллег в возрасте, я со скорбью отмечаю явные признаки серьезных сердечных заболеваний. Если доктору Пинеру известны эти симптомы, что вполне возможно», и он выберет в качестве объекта своего опыта кого-то из их числа, то такой человек вполне может умереть в отмеренный срок, независимо от того, работает или нет механическая игрушка уважаемого докладчика». Сразу же его поддержал другой выступающий. «Доктор Шепард совершенно прав. Зачем нам тратить время на магические фокусы? Я убежден» что этот так называемый доктор Пинеро просто использует нашу академию, чтобы придать вес своим заявлениям. Участием в этом фарсе мы играем ему на руку. Не знаю, в чем состоит его афера, но бьюсь об заклад, что он придумал какой-то способ вовлечь нас в рекламу своих замыслов. Я предлагаю, господин председатель, заняться нашей обычной повесткой». Предложение встретило шумное одобрение. Но Пинеро не стал садиться. Под крики «К порядку! К порядку!» он помотал своей непричесанной головой и заговорил. «Варвары! Болваны! Идиоты! Сначала времен ваш рот мешал признанию всех великих открытий. От такого невежественного отребья даже Галилей завертится в гробу. Вон тот толстый дурак!» который крутит олень зуб, называет себя врачом. Правильнее было бы сказать «знахарь». А вон тот лысый коротышка, да, вы. Вы даете себя за философа и несете чепуху о жизни и о времени аккуратненькими категориями. Да что вы понимаете? Как вы можете познать хоть что-то, если не исследуете истину, когда вам выпадает шанс? Вздор! Он плюнул на сцену. «Вы называете себя Академией наук! Я бы назвал вас собранием гробовщиков, что только и делают, что бальзамируют идеи своих деятельных предшественников!» Он прервался, чтобы набрать воздуха. Тут же его подхватили двое членов программного комитета и вывели за кулисы. Несколько репортеров торопливо поднялись из-за стола для прессы, И последовали за ним. Председатель объявил заседание закрытым. Газетчики догнали Пинеро, когда он выходил из здания через боковую дверь. Он шел легким танцующим шагом и насвистывал песенку. В нем не было ни следа воинственности, которую он демонстрировал минуту назад. Они столпились вокруг него. Док, как насчет интервью? Что думаете о современном образовании? но вы им дали. Что насчет жизни после смерти? — Снимите шляпу, док, сейчас вылетит птичка. Он ухмыльнулся им всем. — По очереди, парни, и не так быстро. Я сам когда-то был газетчиком. Как насчет поехать ко мне? Через несколько минут они уже рассаживались в неряшливой комнате, то ли спальне, то ли гостиной Пинеро, и раскуривали сигары. Пинеро осмотрелся и просиял. «Что вам, парни, скотч или бурбон?» Когда с этим разобрались, он перешел к делу. «Итак, парни, что вы хотите знать?» «Говорите на чистоту, док, есть у вас что-то или нет?» «Разумеется, мой юный друг, у меня кое-что есть. Так расскажите, как оно работает. Чепуха, которую вы всучили профессорам, здесь не поможет». «Ну что вы, мой юный друг?» Это мое изобретение. Я хочу на нем заработать. А вы хотите, чтобы я раскрыл его первому встречному? Послушайте, док. Дайте нам хоть что-то, если хотите попасть в утренний выпуск. Чем вы пользуетесь? Хрустальным шаром? Не совсем. Хотите посмотреть на мой аппарат? Еще бы. Вот это уже лучше. Он провел их в соседнюю комнату и протянул руку. Вот он, парни! Они увидели массивное устройство, отдаленно напоминающее рентгеновский аппарат из врачебного кабинета. Помимо очевидного, что ему требуется электричество и что некоторые шкалы были помечены знакомыми единицами измерения, поверхностный осмотр никак не помогал определить его назначение. «Какой у него принцип работы?» Пинеро поджал губы и задумался. Вы наверняка слышали трюизм о том, что жизнь имеет электрическую природу. Этот трюизм ни черта не стоит, но он поможет вам понять идею моего метода. А еще говорят, что время — это четвертое измерение. Может, вы этому верите, а может и нет. Это говорили так часто, что смысл совсем стерся. И теперь это клише, которым пользуются краснобаи, чтобы производить впечатление на Олухов. «Но попробуйте себе это представить. Попробуйте ощутить своими чувствами». Он подошел к одному репортеру. «Давайте возьмем вас как образец. Вас же зовут Роджерс. Отлично, Роджерс, вы пространственно-временное явление, растирающееся в четырех измерениях. Вы почти шести футов ростом, шириной дюймов двадцать и толщиной, пожалуй, еще десять». Позади вас во времени тянется часть этого явления и доходит, скажем, до 1905 года, где мы видим поперечное сечение под прямым углом коси времени и той же толщины, что и в настоящем. В том конце находится ребенок, пахнущий кислым молоком и отрыгивающий свой завтрак на слюнявчик. На другом конце, примерно в 1980-х, старик, Представьте это пространственно-временное явление, будем звать его Роджерсом, в виде длинного розового червяка, не прерывающегося все эти годы. Он тянется мимо нас сейчас, в 1939 году, и наблюдаемое нами сечение предстает отдельным дискретным телом. Но это лишь иллюзия. Этот розовый червь физически непрерывен и остается таким все время». Вообще физическая непрерывность в этом подходе присуща целой расе, потому что наши розовые червяки ответвляются от других червяков. И выходит, что рот наш словно лоза, ветви которой переплетаются и пускают побеги. Наблюдая только поперечное сечение этой лозы, мы впадаем в заблуждение о том, что побеги ее — отдельные индивидуумы. Он остановился и посмотрел на их лица. Вмешался один из них, суровый, строптивый малый. «Это все очень мило, Пинеро, если это правда. Но что это вам дает?» Пинеро отметил его улыбкой, показывая, что не обиделся. «Терпение, мой друг! Я просил вас помыслить жизнь как электрическую систему. Теперь представьте, что наш длинный розовый червяк проводит электричество». Быть может, вы слышали, что инженеры-электрики могут, проделав определенные измерения, вычислить точное место обрыва трансатлантического кабеля, даже не вставая с дивана. Ровно это я делаю с нашими червяками. Я применяю свой прибор к поперечному сечению в этой комнате и вычисляю, где происходит обрыв, другими словами, где наступает смерть. Или, если изволите, я подключу прибор наоборот. Я определю дату вашего рождения, но это не интересно, вы ее и так знаете. Суровый малый презрительно улыбнулся. Док, я вас поймал. Если ваши слова о нашем роде как лазей из розовых червей правда, то дни рождения вычислить вы не можете, ведь связь с родом при рождении не прерывается. Ваш электрический проводник тянется назад через родителей к отдаленным человеческим предкам. Пинеро просиял. «Это верно, мой друг, и очень умно!» Но вы завели аналогию слишком далеко. Измерение происходит неровно так, как меряют длину проводника. В каком-то смысле оно больше похоже на измерение расстояния в очень длинном коридоре по отражению эхо от его дальнего конца. Во время рождения коридор делает что-то вроде поворота, и, правильно настроив свой аппарат, Я могу уловить эхо от этого поворота. Посмотрим, как вы это докажете. «Непременно, мой друг. Вы готовы служить объектом эксперимента?» — заговорил другой репортер. «Он понял твой блеф, Люк. Или соглашайся, или заткнись. Я согласен. Что мне делать? Сначала напишите на листочке дату вашего рождения и отдайте его вашим коллегам». Люк подчинился. «А теперь что? Снимите верхнюю одежду и встаньте на эти весы. Теперь скажите, вы когда-нибудь были сильно худее или толще теперешнего? Нет? Сколько вы весили при рождении? Десять фунтов. Отличный, упитанный малыш. Теперь таких больше не делают. Что это за трепотня?» Я пытаюсь приблизительно оценить среднее сечение вашего розового проводника, мой милый люк. Сядьте здесь, пожалуйста. А теперь подержите во рту вот этот электрод. Нет, больно не будет. Напряжение очень мало. Меньше одного микровольта, но мне нужен хороший контакт». Доктор отошел от него и встал за свой аппарат. Прежде чем взяться за пульт управления, он опустил на голову заслонку. Часть из видимых шкал ожила, послышалось тихое жужжание. Затем оно прекратилось, и доктор высунулся из своего маленького укрытия. У меня выходит где-то в феврале 1902 года. Где там бумажка с датой? Ее достали и раскрыли. Хранивший прочитал 22 февраля 1902 года. Последовавшую за этим тишину, прервал голос откуда-то с краю небольшой группки. «Док, можно еще налить?» Напряжение спало, и заговорили сразу несколько человек. «Попробуйте на мне, док! Док, сначала на мне! Я сирота, и мне очень нужно знать! Может, дадите нам всем порезвиться, док?» Улыбаясь, он подчинился, исчезая под заслонкой, снова появляясь, словно суслик из норы. Когда у всех было по две одинаковые бумажки, показывающие мастерство доктора, наступила долгая тишина. Затем Люк заговорил: "Не пора ли предсказать смерть Пинеро? Если пожелаете, кто вызовется?" Все молчали. Некоторые подталкивали Люка вперед. "Давай, умник, ты этого хотел." Он позволил усадить себя на стул. Пинеро переключил часть ручек. Затем опустил заслонку. Когда жужжание смолкло, он вылез, оживленно потирая руки. «Ну что ж, парни, вы все видели? Хватит на статью!» «Эй, что насчет предсказания? Когда Люк встретит свой конец?» Люк повернулся к нему лицом. «Да, как там оно?» Пинеро принял обиженный вид. «Я вам удивляюсь, джентльмены. Эти сведения я продаю». «Кроме того, это вопрос профессиональной этики. Я никому это не рассказываю, кроме обратившегося ко мне клиента. Мне все равно. Давайте, говорите в открытую». «Мне очень жаль, но я вправду должен отказаться. Я согласился только показать вам аппарат, а не выдавать ответы». Люк раздавил окурок о пол. «Парни, это все обман». Он просто разузнал возраст всех репортеров в городе, чтобы устроить это шоу. Неубедительно, Пинеро!» Пинеро грустно посмотрел на него. «Вы женаты, мой друг?» «Нет». «Иждивенцы есть? Или близкие родственники?» «Нет, а что? Хотите меня усыновить?» Пинеро покачал головой. «Дорогой Люк, мне очень-очень жаль. Вы не доживете до завтрашнего дня. Смерть дает финальный свисток. Через двадцать минут, после странного предсказания, на Тиманса упала вывеска, когда он шел по Бродвею на работу в офис Дейли Геральт. Доктор Пинеро отказался от комментариев, но подтвердил, что спрогнозировал смерть Тиманса посредством своего прибора, под названием «Хроновитаметр», начальник полиции Рой. Вас беспокоит будущее? Не тратьте деньги на гадалок. Обратитесь к доктору Хьюго Пинеро, биоконсультанту. Он поможет вам спланировать будущее с помощью безошибочных научных методов. Никаких фокусов, никаких посланий от духов. 10 тысяч долларов неустойки, выплачиваемых при ошибке в прогнозе. Брошюра по запросу. Компания «Пески времени» Инкорпорейтед. Здание Маджестик офис 700. Реклама. Официальное уведомление. Всем заинтересованным лицам. Я, Джон Кабот Уинтроп III, из юридической фирмы Уинтроп, Уинтроп, Дитмарс и Уинтроп, «Сим подтверждаю, что Хьюго Пинеро, проживающий в этом городе, передал мне 10 тысяч долларов в денежных знаках, имеющих хождение в Соединенных Штатах Америки и поручил мне поместить их на ответственное хранение в банк по моему выбору со следующими условиями. Полная сумма на хранении – должна быть выплачена немедленно первому клиенту Хьюго Пинеро и или компании Пески Времени Инкорпорейтед, срок жизни которого превысит прогноз Хьюго Пинеро на 1%, или правопреемнику первого клиента, который не доживет до прогнозного срока на тот же промежуток времени, в зависимости от того, что произойдет ранее. Подписано и удостоверено Джон Кабот Уинтроп III. Подлинность удостоверена в моем присутствии Альберт М. Суэнсон, публичный нотариус округа и штата. Мои полномочия истекают 17 июня 1939 года. Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Перейдем к новостям. Экстренное сообщение. К Юго Пинеро. Кудесник из ниоткуда сделал свой тысячный прогноз по датам смерти, и до сих пор никто не истребовал сумму, которую он предложил первому уличившему его в неверном предсказании. Уже скончались тринадцать его клиентов, что с математической точностью доказывает, он владеет выделенной телефонной линией в головной офис старухи с косой. Для меня это событие не из тех, о которых хочется знать заранее. Ваш американский корреспондент не будет записываться к пророку Пинеро. Бесцветный баритон судьи прорезал спертый воздух судебного зала. — Будьте так любезны, мистер Уимс, вернуться к сути дела. Суд удовлетворил ваше ходатайство о временных запретительных мерах а теперь вы просите сделать их постоянными. Опровергая обвинения, доктор Пинеро утверждает, что вы не привели никаких законных оснований и просит отменить ограничения и предписать вашему клиенту прекратить вмешиваться в дело, которое Пинеро описывает как простой и законный бизнес. Вы не перед присяжными выступаете, а потому прошу вас избегать риторики и объяснить простым языком, почему мне не стоит удовлетворить его ходатайство». Мистер Уимс нервно дернул подбородком, так что дряблая серая складка на шее проехала по крахмальному воротничку и продолжил говорить. «Уважаемый суд, я представляю народные... Погодите!» Вы же представляете объединенную компанию страхования жизни. Формально, да, Ваша честь, но в более широком смысле я представляю и другие крупные страховые, попечительские и финансовые институты, их акционеров и держателей полисов, которые в совокупности составляют большую часть гражданского населения. Кроме того, мы считаем, что представляем интересы всего народа за которой никто не говорит и у которого нет другого защитника. — Мне казалось, что народ представляю я, — сухо заметил судья. — Боюсь, я вынужден вас рассматривать как представителя вашего зарегистрированного клиента. Но продолжайте. Выскажите вашу мысль. Пожилой адвокат, казалось, проглотил свой кадык. Затем начал снова. — Ваша честь! — Мы заявляем, что есть два не связанных друг с другом аргумента в пользу того, чтобы сделать введенные меры постоянными и больше того, что достаточно любого из них в отдельности. Во-первых, этот человек занимается предсказанием будущего, деятельностью, запрещенной как общим правом, так и законами страны. Это обычный гадатель бродячий шарлатан, живущий за счет людского легковерия. Он более умен, чем рядовой астролог, хиромант или медиум, а потому и более опасен. Его ложные утверждения о применяемых им современных научных методах направлены на то, чтобы придать своему чародейству сомнительный вес. Мы пригласили в суд ведущих ученых из Академии наук, которые дадут экспертные заключения об абсурдности его утверждений. Во-вторых, даже если допустить, что утверждения эти правдивые, чисто теоретически предположить такую нелепость, Уимс позволил себе чуть улыбнуться, мы заявляем, что его деятельность идет вразрез с общественными интересами в целом и наносит незаконный ущерб интересам моего клиента в частности. «Совместно с законными попечителями мы можем предоставить множество доказательств того, что этот человек публично призывал граждан, а также служил причиной таких призывов, отказываться от неоценимых удобств страхования жизни, что приводит к существенному ущербу как для граждан, так и для финансового благополучия моего клиента», — Пинеро поднялся. «Ваша честь!» Можно мне сказать? Что у вас? Думаю, что могу упростить дело, если вы позволите провести краткий анализ. Ваша честь, встрял Уимс, это против всех правил. Терпение, мистер Уимс. Ваши интересы будут защищены. Я считаю, что в этом деле нужно меньше шума и больше определенности. Если выступление доктора Пинеро поможет сократить разбирательство. Я намерен его разрешить. Продолжайте, доктор. Благодарю вашу честь. Начну с последнего аргумента мистера Уимса. Я готов признать, что отправлял в газеты заявления, о которых он говорит. Минуточку, доктор. Вы решили самостоятельно защищать свои интересы в суде. Вы уверены в вашей компетентности на этот счет? Готов рискнуть вашей честь. Наши друзья могут легко доказать то, что я признаю. Ну что ж, продолжайте. Я признаю, что в результате моих заявлений многие отказались от полисов страхования жизни. Но я требую от моих оппонентов доказать, что такие действия привели к какому-либо ущербу или убыткам для отказавшихся. Я согласен с тем, что из-за моей деятельности объединенная лишилась клиентов. Но это очевидное следствие моего открытия, сделавшего ее полисы такими же устаревшими, как лук со стрелами. Если на этом основании будут введены запретительные меры, я открою фирму по производству керосиновых ламп, а затем подам иск к Эдисон и General Electric о запрете производства электрических ламп накаливания. Я признаю, что предсказываю даты смерти, но отрицаю, что делаю это с помощью магии, черной, белой или же разноцветной. Если делать научно обоснованные предсказания незаконно, тогда страховщики Объединенной годами занимаются незаконной практикой, предсказывая ежегодный процент смертей в любой заранее заданной большой группе. Я прогнозирую смерть в розницу, тогда как объединенное делает то же самое оптом. Если их действия законны, как могут быть мои незаконными? Я также признаю, что существо дела в том, могу ли я выполнить то, что заявляю. И я полагаю, что так называемые эксперты из Академии дадут показания, что не могу». Но они ничего не знают о моем методе и не могут выступать как эксперты по его поводу. «Постойте, доктор. Мистер Уимс, правда ли, что ваши эксперты некомпетентны в теории и методах доктора Пинеро?» Уимс выглядел обеспокоенным. Он забарабанил по столу, затем ответил. «Может ли суд предоставить нам несколько минут на ответ?» «Разумеется». Торопливым шепотом Уимс посовещался со своей свитой, затем повернулся к судье. «Ваша честь, мы вносим предложение. Если доктор Пинеро даст показания о теоретической основе и реализации предложенного им метода, то присутствующие здесь именитые ученые смогут объяснить суду, правдивы ли утверждения доктора». Судья вопросительно посмотрел на Пенеру. Тот ответил. — По своей воле я на такое не соглашусь. Неважно, работает или нет мой метод, его опасно делать достоянием дураков и шарлатанов. Сделав паузу, он показал рукой насидевших в первом ряду профессоров и ядовито ухмыльнулся. — Как прекрасно известно этим джентльменам! Притом совсем не обязательно понимать мой метод, чтобы убедиться в его работоспособности. Разве нужно разбираться в сложнейшем биологическом явлении репродукции, чтобы заметить, что курицы несут яйца? Нужно ли мне заново обучить всех этих самоназначенных хранителей науки, чтобы показать, что мои предсказания верны? Науке известно только два способа прийти к заключению. Один – это научный метод, другой – академический. Вы или делаете выводы из экспериментов, или слепо следуете авторитетам. Для научного ума главное – это экспериментальные данные, а теория – просто удобное описание, которое выбрасывается тогда, когда перестает работать. Для академического ума – Главное — авторитеты. И выбрасываются факты, когда они начинают противоречить разработанной авторитетами теории. Именно такой подход, когда академики мертвой хваткой цепляются за опровергнутые теории, всегда мешал продвижению научного знания. Я готов доказать свой метод экспериментально, и, как сказал Галилей в другом суде, я настаиваю. Она все-таки вертится. Однажды я предлагал этот эксперимент тем же самовыдвинутым экспертам, и они его отклонили. Я снова делаю это предложение. Я вычислю продолжительность жизни всех членов Академии. Пусть они организуют комиссию для оценки результатов. Свои предсказания я разложу по двум наборам конвертов. В одном наборе снаружи. Я напишу на каждом конверте фамилию и имя академика, а внутри дату его смерти. В другом наборе я напишу имя внутри, а дату поставлю снаружи. Пусть комиссия хранит конверты в сейфе и периодически встречается, чтобы вскрыть соответствующие конверты. Если верить статистикам объединенной, в такой большой группе людей кто-то умирает раз в одну-две недели. Таким способом очень быстро наберутся данные, показывающие лжоатли Пинеро. Он замолк и выпятил грудь так сильно, что она почти поравнялась с его круглым животиком. — Ну что? — он взглянул на вспотевших ученых мужей. Судья поднял брови и встретился взглядом с Уимсом. — Вы согласны? — Ваша честь, я считаю это предложение чрезвычайно неуместным. Судья прервал его. — Я вас предупреждаю, что вынесу решение в пользу доктора Пинеро, если вы не примете его предложение или не предложите настолько же разумный способ установить истину. Уимс открыл рот, чтобы что-то сказать, затем передумал, смерил взглядом ученых мужей и повернулся к суде. — Мы согласны, Ваша честь. Отлично. О деталях договоритесь между собой. Временные меры снимаются, запрещается препятствовать доктору Пинеру в отправлении его дел. Решение по иску о постоянных мерах откладывается до появления доказательств. Перед тем, как мы разойдемся, мистер Уимс, я хотел бы высказаться насчет теории на которую вы намекали, когда заявляли, что ваш клиент потерпел ущерб. В определенных кругах нашей страны утвердилось такое мнение. Если отдельный человек или корпорация много лет получали прибыль от работы на общество, то государство и суды обязаны им гарантировать такую прибыль и в будущем, даже если изменились обстоятельства дела и возникли противоречия с общественными интересами. Это очень странная доктрина, и она не поддержана ни общим правом, ни государственными законами. Будь то корпорации или частные лица, никто не может требовать от суда остановить движение истории или же повернуть его вспять. Бидуэлл раздраженно заворчал. «Уимс, если вы не можете придумать ничего лучше, объединенный скоро понадобится другой главный юрист. Уже прошло больше двух месяцев, как вы проиграли иск, а этот мелкий прыщ все гребет деньги лопатой. Тем временем все страховые фирмы страны на полпути к банкротству. Хоскинс, какой сейчас у нас коэффициент убыточности?» — Трудно сказать, мистер Бидуэлл, с каждым днем хуже. На этой неделе мы заплатили по тринадцати крупным полисам, и все они были расторгнуты после того, как Пинеро начал свое дело. Заговорил маленький худой человечек. — Послушайте, Бидуэлл, мы в Юнайтед не будем заключать новые договоры страхования, пока не сможем убедиться, что заявитель не консультировался с Пинеро. «Разве мы не в состоянии подождать, пока ученые его не разоблачат?» Бидуэл фыркнул. «Да вы чертов оптимист! Они не смогут его разоблачить!» «Олдрич, неужели вы не можете посмотреть фактом в лицо? Этот маленький толстый паразит что-то нашел. Что и как, я не знаю. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Если будем тянуть, с нами покончено». Он швырнул сигару в плевательницу и яростно вцепился зубами в следующую. «Убирайтесь отсюда! Вы все! Я сам с этим разберусь. Пусть Юнайтед ждет, если угодно. Объединенное ждать не будет!» Уимс с опаской откашлялся. «Я надеюсь, мистер Бидуэл, вы посоветуетесь со мной, если соберетесь радикально менять линию поведения?» Бидуэл хмыкнул. Все вышли. Когда за последним человеком закрылась дверь, Бидуэл щелкнул переключателем интеркома. Порядок! Позовите его. Открылась наружная дверь. На пороге на мгновение задержался худощавый подвижный человек. Его маленькие темные глазки быстро обижали комнату. Затем он прошел внутрь и быстрой плавной походкой подошел к Бидуэлу. Он стал говорить ровным, бесцветным голосом. Лицо его, если не считать горевших, бегавших глаз, оставалось бесстрастным. — Вы хотели со мной поговорить? — Да. — Что за дело? — Садитесь, обсудим. Пинеро встретил молодую пару у двери внутренней комнаты. — Заходите, дорогие мои, заходите. Присаживайтесь. Чувствуйте себя как дома. Расскажите, что вам нужно от Пинеро. Таких молодых людей вряд ли беспокоит мысль о своем конце. На приятном молодом лице юноши появилось легкое смущение. Понимаете, доктор Пинеро, меня зовут Эд Хартли, а это Бетти, моя жена, и у нас будет... В общем, Бетти ждет ребенка, ну и мы... Пинеро ласково улыбнулся. «Понимаю. Хотите узнать, сколько вы проживете, чтобы наилучшим образом обеспечить маленького?» «Очень мудро! Будем проверять обоих или только вас одного?» Ответила девушка. «Пожалуй, обоих». Пинеру широко улыбнулся. «Разумеется. Я согласен. С технической точки зрения сейчас проверить вас будет довольно сложно» но какую-то информацию я вам дам. Заходите в лабораторию, дорогие мои, и начнем». Он подробно их расспросил, затем провел в мастерскую. «Будьте добры, сначала миссис Хартли. Пожалуйста, зайдите вон за ту ширму, снимите верхнюю одежду и обувь». Он отвернулся и что-то немного покрутил в аппарате. Эд кивнул жене, та исчезла за ширмой, и почти сразу вышла в одном белье. Пинеро поднял голову. Сюда, дорогая. Сначала вас надо взвесить. Вот так. Теперь встаньте сюда. Возьмите в рот вот этот электрод. Нет, Эд, пока она в цепи, вам нельзя ее касаться. Это не займет и минуты. Стойте тихо. Он опустил заслонку, и шкалы аппарата ожили. Почти сразу. Он появился с озабоченным видом. «Эд, вы ее не трогали?» «Нет, доктор». Пенеро снова скрылся за заслонкой и оставался там подольше. Появившись, он попросил девушку спуститься и одеться, затем повернулся к мужу. «Подготовьтесь, Эд». «А какие показания у Бетти?» «Там возникла трудность. Сначала нужно проверить вас». Проверив юношу, Пинеро появился с еще более озабоченным видом. Эд спросил, что случилось. Пинеро пожал плечами и заставил себя улыбнуться. — Не беспокойтесь, мой мальчик. Наверное, слегка сбилась регулировка. Но сегодня я не смогу отдать вам результаты. Придется тщательно проверить аппарат. Можете снова прийти завтра. — Ну да, конечно. — Поверьте, мне очень жаль, что так получилось с аппаратом. Надеюсь, ничего серьезного. Уверен, что ничего. Не хотите вернуться в мою контору и немного посидеть? — Спасибо, доктор, вы очень любезны. — Но, Эд, мне нужно встретиться с Эллен. Пинеро применил все свое обаяние. — Только несколько минут, моя юная леди. Я уже стар и люблю бывать в оживленной компании молодых людей, но у меня так редко это получается. Будьте так добры!» Слегка их подталкивая, он провел их в свою контору и усадил. Затем попросил принести печенье и лимонад, предложил сигареты и сам закурил сигару. Сорок минут спустя, в полном оцепенении, Эд слушал, как доктор рассказывал историю о своих молодых приключениях в Тьерре-дель-Фуэго, тогда как Бетти явно очень нервничала и сильно хотела уйти. Стоило доктору прерваться, чтобы снова зажечь сигару, как она встала. — Доктор, нам правда очень нужно уйти. Давайте дослушаем завтра. — Завтра? — Завтра не будет времени. «Но у вас и сегодня нет времени. Ваша секретарша звонила уже пять раз». «Может, посидите еще хоть несколько минут?» «Я совсем не могу, доктор. У меня назначена встреча, меня ждут». «И вас никак не уговорить?» «Боюсь, что нет. Пойдем, Эд». Когда они ушли, доктор подошел к окну и стал смотреть на город. Вскоре он нашел внизу две маленькие фигурки, выходящие из офисного здания. Он смотрел, как они торопливо подошли к углу, дождались зеленого света и начали переходить улицу. На полпути послышался вой сирены. Фигурки заколебались, пошли было назад, остановились и обернулись. Затем их накрыла машина. Когда она с визгом затормозила, они показались из-под нее уже не фигурки, а попросту бесформенная куча одежды. В конце концов, доктор отвернулся от окна. Он поднял трубку и заговорил с секретаршей. Отмените весь прием до конца дня. Нет. Никого. Мне все равно. Просто отмените. Потом он уселся в кресло. Сигара его погасла. Уже давно стемнело, а сигара так и не зажженная, все торчало у него изо рта. Пинеро сидел за столом и задумчиво рассматривал поданный ему изысканный обед. Он выбирал все кушанья с особой тщательностью и вернулся домой чуть заранее, чтобы сполна ими насладиться. Несколько позже он позволил себе глоточек ликера Фиори Дальпини, окутавшего его язык и медленно спустившегося по горлу. Густой пахучий сироп согрел ему рот и напомнил о маленьких горных цветочках, в честь которых назвали напиток. Это был прекрасный, изысканный обед, и он заслуживал необычного ликера. Раздумья Пинеро были прерваны шумом у входной двери. Его пожилая служанка с кем-то спорила на повышенных тонах, и ее перебивал низкий мужской голос. Суматоха прокатилась по прихожей, затем распахнулась дверь в столовой. «Мадонна миа! Нон сипо энтраре! Не смейте входить! Хозяин обедает!» «Не беспокойтесь, Анжела!» У меня есть время поговорить с этими джентльменами. Идите. Пинеро повернулся к человеку с грубым лицом, говорившему за всех ворвавшихся. — У вас ко мне дело? — Еще бы! Приличные люди по горло сыты твоей чепухой! — И что? Вошедший не ответил. Из-за его спины вышел подвижный субъект поменьше и встал напротив Пинеро. Можем начинать. Председатель комиссии вставил ключ в маленький сейф и открыл его. Вензел, будьте любезны. Помогите мне отобрать конверты на сегодня. Он прервался, кто-то дотронулся до его руки. Доктор Бейерт, вас к телефону. Хорошо, принесите аппарат. Когда появился телефон, он поднес трубку к уху. Алло? Да, слушаю. Что? — Нет, мы ничего не знали. — Говорите, уничтожили аппарат? — Мертв. — Что случилось? — Нет, никакого заявления. — Ничего. — Перезвоните попозже. Он грохнул трубкой по телефону и отпихнул его в сторону. — Что такое? — Кто мертв на этот раз? Бейерт поднял руку. — Джентльмены, прошу тишины. Несколько минут назад убили Пинеру. У него дома. Убили! Это еще не все. Примерно в это же время в его мастерскую вломились вандалы и разнесли его аппарат. Все молчали. Члены комиссии смотрели друг на друга. Никто не хотел высказаться первым. Наконец кто-то заговорил. Достаньте его. Кого его? «Конверт Пинеро. Он тоже там, я его видел». Бейрд нашел конверт и медленно разорвал. Он развернул единственный листок бумаги и просмотрел его. «Ну, выкладывайте!» «Тринадцать минут второго. Сегодня». Молча они переваривали услышанное. Напряженную тишину прервал человек, сидящий через стол от Бейрда. Он потянулся за сейфом. Берт выставил руку навстречу. «Что вы хотите?» «Мое предсказание. Оно там. Мы все там есть». «Да, да! Мы все там есть! Давайте откроем!» Берт положил обе руки на сейф. Он молчал и не сводил глаз с человека напротив. Он облизал губы, уголок его рта дернулся, руки задрожали. Он по-прежнему молчал. Человек напротив обмяк в кресле. «Конечно, вы правы», — сказал он. «Дайте мне вон ту корзину для мусора». Голос Бейерда был тихий, напряженный, но твердый. Он взял жестяную корзину и высыпал мусор на ковер, поставил ее на стол перед собой, разорвал пополам штук пять конвертов поднес к ним горящую спичку и бросил в корзину. Затем он стал брать полную пригоршню конвертов, разрывать их и постоянно подбрасывать в огонь. От дыма он закашлялся, глаза резало, на них выступили слезы. Кто-то поднялся и распахнул окно. Когда Бейрт закончил, он отодвинул от себя корзину, опустил взгляд и заговорил. «Похоже...» Я испортил столешницу.